Глава сорок четвертая. Тихий город. «Спасибо, третий молодой мастер». Уюде встала и медленно убрала цитру. Видя беспокойство в глазах полумесячного эмиссара, она сказала. «Ты не думал, что столкнешься с такой неудачей после такого долгого преследования?» «Сэбэй Минг, этот вопрос между темным миром и семьей Му. Твоей семье лучше не вмешиваться» полмесячный эмисар даже не взглянул на мой д если ты позволишь мне взять миссму наш темный лорд даст вам все что вы хотите не нуждаюсь цемин покачал головой и спокойно сказал так как ты здесь то стоит убить тебя два старика стоявшие за ним снова исчезли эти два старика словно безжалостные демоны убили всех эммисаров включая полумесячного за несколько мгновений, проткнув им грудь. После того, как все эмиссары были убиты, два старика молча появились возле Цебейминга. Диалан, стоящая рядом с Мюде, была поражена, увидев жалкую гибель эмиссаров. Она знала, что семья Бейминг была очень влиятельна в торговом союзе, но не думала, что настолько. Семья Бейминг – не боялась мести темного мира, поэтому убивала их эмиссаров без раздумий. «Сестра Лан, ты все еще думаешь, что мы приняли неправильное решение?» улыбнулась Муюде. У Диалан было сложное выражение лица. Она вздохнула. «Нет, просто... Прекращай беспокоиться. Ради нашего будущего лучше забыть о нем», тихо сказала Муюде. «Хорошо», — беспомощно кивнула Диалан. «Мы можем уже идти?» — вежливо спросил Цебай Минг. «Конечно». В другой части каменного леса Шиен вышел из-за угла и резко сделал шаг назад. Острая стрела пролетела мимо него. В то же время синяя дымовая шашка взорвалась в небе. «Хм, это снова ты!»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 Внезапно он изменил направление и помчался в сторону Джонсона еще быстрее, чем прежде. Бам! Прежде чем Джонсон успел среагировать, белая тень с ужасающей силой врезалась в него. Кости Джонсона затрещали. Кровь полилась из его рта и глаз. Он упал на землю и жалобно застонал. «Ты, Джонсон, правильно?» Ведь ты каждый раз наслаждался, когда бил меня хлыстом. Шиян пинал грудь Джонсона снова и снова. Он ухмыльнулся. Сейчас ты наслаждаешься этим, да? Шиян продолжал пинать его грудь, пока его сломанные ребра не вонзились в сердце, и он, наконец, перестал дышать. Жестокий. Лехан был потрясен. Он хотел пойти и убить Шияна, но боялся за Муяню так что он мог лишь кричать на него. Муяню была в ужасе. Она была ошарашена жестокой смертью Джонсона. Глубокая цыть Джонсона впиталась в меридианы Шияна за несколько секунд. Шиян улыбнулся и посмотрел своими блестящими глазами на Муяню. Затем он холодно улыбнулся. «Милая, мы еще встретимся, и поверь, «Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты сделала!» Как только Шиян закончил фразу, он скользнул за соседний камень и исчез в каменном лесу. «Старый Ли, почему ты не убил его?» Сердито спросила Муяню после того, как Шиян исчез. «Этот парень на втором небе сферы зарождения. Кроме того, он использовал какое-то жестокое боевое искусство» способная убить за одно движение. Если бы я дёрнулся, он бы напал на тебя, с сожалением сказал Лихан. Второе небо зарождения? В глазах Муяню появился страх. Она пробормотала. Это невозможно. Два месяца назад он был лишь на первом небе начальной сферы. Что? Всё тело Лихана задрожало, и он посмотрел на Муяню с недоверием.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 Хан Жун был шокирован. Он быстро оделся и смущенно улыбнулся. «Молодой мастер Ян, когда вы прибыли?» «Я здесь уже давно». Шиен улыбнулся, попивая чай и махнул рукой. «Все в порядке. Если вы не удовлетворены, то можете продолжить. У меня будет шанс поучиться у вас кое-чему». Хан Жун слегка прокашлялся. «Удовлетворен». «Удовлетворен. Ну, Сяо фансянь можешь вернуться к своим делам?» «Хорошо, я откланяюсь». Молодая девушка быстро оделась в постели и направилась к двери с красным лицом. Дойдя до двери, она обернулась и посмотрела на Шияна. «Все говорят, что молодой мастер семьи Ян является праведником. Они, наверное, слепы, и я никогда не видела такого праведника». Она хихикнула и подмигнула Шияну, прежде чем ее горячее тело выпорхнуло из комнаты».